Глава восьмая. Похищение. Ремзотов, Зотов, будучи потомственным интеллигентом, дед и прадед которого сеяли разумное, доброе, вечное, а отец интересовался исключительно биорганической химией гормонов, токсинов, антибиотиков, антитоксинов, за что был удостоен государственных почестей, не испытывал приязни ни к правоохранительным, ни тем более к карательным органам. И хотя в роду Зотовых за последние столетия никто не испытал на себе давления со стороны властей придержащих, негативно-скептическое отношение к их представителям, будь то полицейский пристав или участковый уполномоченный, являлось таким же врожденным и естественным, как свежая газета к утреннему чаю деда, либо фортепианные экзерсисы матери, после шестичасового обеда-ужина. Рэм, конечно, понимал, что его показания в связи с нелепой гибелью Вадима Кокорина возможно окажут какую-то помощь следователям, больше кажется озабоченным смертью американца, нежели соотечественника, но все равно чувствовал он себя очень неуютно. Гораздо интересней, да и полезней, на его взгляд, было заниматься обличением вопиющих нарушений законности все теми же органами на протяжении 80-летней истории Отечества. Смерть Вадима подействовала на него, но не до такой степени, чтобы немедленно бежать на исповедь к милиционеру, даже если у него генеральские погоны. Ни о какой исповеди вообще речи быть не могло. Есть профессиональная этика, и то, о чем говорил или думал Вадим, Это его личное дело, дело его совести. Ну, а раз судьбой было предназначено ему уйти из жизни, значит, так тому и быть. С другой стороны, если бы карта легла иначе, и Вадиму удалось рассказать со страниц еженедельника о той паучьей схватке, которая разгорелась в рядах славной российской эмиграции, за овладение умами соотечественников, вгнетенные большевиками, демократами, олигархами и автократами несчастной России, мог бы получиться отличный гвоздь. Увы, значит, кому-то такая идея показалась опасной. И по логике вещей этот кто-то находится рядом, возможно, на расстоянии протянутой руки. Не исключено, что и среди тех кто так интересуется теперь причиной гибели журналиста. В жизни своей ни разу не пострадавший от так называемых спецслужб Зотов заранее их ненавидел, будучи убежденным, что между ним и ими нет и никогда не может быть ничего общего. Поэтому на допросе в Генеральной прокуратуре, несмотря на различные подходы следователя, представившегося чуть ли не соратником по Перу, Рэм вел себя предельно осторожно. Если дело, которым занялся Кокорин, оказалось действительно смертельно опасным, то к чему переваливать часть груза покойного на плечи тех, кто был с ним просто знаком? Вот и ответы Зотова на вопросы следователя были по-журналистски профессионально обтекаемыми. Он не называл имен, ведь они и сами могли выплыть по ходу следствия, Зато таким образом сохранялась определенная независимость Рема. И совесть его не мучила, ведь он никого не обманывал, и никто не требовал от него делать далеко идущие выводы. В общем, когда следователь подписал ему пропуск на выход из здания прокуратуры, Зотов вздохнул облегченно и пожелал себе более не посещать это здание в жизни. Новый звонок милицейского генерала предложившего Рэму принять участие в обыске, так надо понимать, квартиры Вадима, резко испортил настроение. Он помнил, конечно, о своем обещании помочь следствию, но ведь это же была пустая формальность. Сколько раз на дню, желая отвязаться от неприятного собеседника, а хуже того просителя, мы даем подобное обещание, зная заранее, что в следующий раз черта лысого нас ищут. Ну, сказал Рэм, и что с того? но прозвучавшая в словах генерала откровенная угроза доставить под конвоем, во всяком случае именно это почудилось Зотову, заставила его немедленно согласиться. Не хватало еще, чтобы за ним милиционера прислали. Позор, не оберешься. Когда из проходной издательства, под крышей которого разместилось несколько газет и журналов, раздался телефонный звонок, и прибывший сообщил, что машина — Присланное генералом Грязновым ожидает у подъезда. При всех своих неприятиях Рэм ощутил чувство некоторого удовлетворения. Самолюбие его не только не пострадало, но и, напротив, было даже несколько поощрено. Генерал прислал свою машину, просит его подъехать и помочь как профессионала. Не беспоказной скромности, сообщив об этом Мариванне, секретарше главного, Рэм Зотов забрал свой кейс ибо возвращаться на службу больше сегодня не имел охоты и легко сбежал по лестнице на проходную, где его ожидал с генерала, как он представился по телефону. У подъезда стояла черная «Волга». Возле нее курил молодой человек в длиннополом модном плаще. Увидев Рэма, он немедленно затоптал окурок и приветливо протянул руку. — Воробьев, Мур, — сказал он, — и, вынув из внутреннего кармана красное с золотом удостоверение, Ловко одной рукой открыл его, показал Рэму свою фотографию и тут же захлопнул корочки. Ну, в самом деле, не читать же, кто, что, в каком звании, по какой срок удостоверение действительно. Этот Воробьев открыл заднюю дверцу машины и вполне почтительно пригласил Зотова садиться. Сам сел следом, и машина тронулась. Рядом с водителем сидел человек средних лет в серой кепке. Он повернулся к Рэму и, не протягивая руки, лишь хмуро кивнул. «Поедем по Варшавке?» высказывая свое знание московской топографии, спросил Рэм, хотя отродясь не водил машину. «Да», — помедлив, подтвердил кивком сидящий впереди. За всю дорогу не было произнесено практически ни одного слова. Только когда водитель «Волги» неожиданно свернул с Большой Тульской к загородному шоссе, Рэм обеспокоенно заметил, что они, кажется, едут несколько в сторону, на что сейчас же отреагировал передний. Так ближе. Нельзя сказать, что Зотов успокоился. Он и волновался-то не сильно, ибо не было к тому никакого повода. Просто сама акция участия в обыске где всегда может найтись такое, что не доставит удовольствия, не говоря уже о возможных огорчениях, не радовало его. Рэм настолько углубился в свои мысли, что даже не обратил внимания, как машина, поплутав по переулкам, неожиданно въехала в какой-то двор, подкатила к самому подъезду и остановилась. Зутов непонимающе стал оглядываться, но затемненные стекла Волги в этом сумрачном от деревьев узком каком-то дворе не позволяли сориентироваться. Сидящий впереди обернулся к Рэму, и от его неприятного, пронизывающего взгляда Зотову стало нехорошо. «Слушайте меня внимательно», — низким, грубоватым голосом сказал этот тип. «И не рыпайтесь без команды». Это уже прозвучало угрозой, и Рэм несколько осел и руку убрал с дверной ручки. «Сейчас вы спокойно выйдете из машины?» и ни слова не говоря, войдете в этот подъезд. Мы покажем, куда надо идти дальше. Шаг влево, шаг вправо. Вам это известно, как журналисту? Да. Едва не проблеял от нелепо навалившегося страха Рэм. Считается побегом. Вот именно. Неизвестно чему, обрадовавшись, хмыкнул хмурый тип. — Если будете вести себя благоразумно, с вами ничего не случится. Спокойно отвезем домой и подскажем, о чем вы потом доложите вашему Грязнову. Понятно? — Понятно, — покорно согласился Рэм. — Но? — Никаких «но». Воробьев, сидевший рядом с Зотовым, вышел из машины, обошел ее и открыл дверцу Волги. Пока Рэм выкарабкивался, рядом с ним уже оказался хмурый тип. Поддержал его под локоть и слегка подтолкнул к открытой двери подъезда. Молча поднялись на последний пятый этаж. Дверь квартиры распахнулась без звонка. В темной прихожей Рэму предложили снять плащ и пройти в комнату. Обычная московская квартира со стандартной мебелью и несколькими книжными полками. Рэм бросил на книги профессиональный взгляд и понял, что интересы хозяина по этим книжным корешкам не определить. Случайный набор. Из соседней комнаты вышел пожилой человек с короткой седой шевелюрой. Взглянул на Рэма, издал непонятный звук губами и быстрым движением руки показал на низкое кресло. Сам сел в такой же напротив. Рэм послушно опустился и поставил у ног свой кейс. Вы не догадываетесь, Рэм Васильевич, с кем имеете дело? спросил седой глуховатым голосом рэм пожал плечами «Но судя по тому что вы в курсе нашей договоренности с генералом грязновым о моей помощи при осмотре квартиры кокорина думаю что вы действуете вместе с милицией я ошибаюсь нет мы на самом деле действуем вместе в рамках одного дела и задачи тоже в чем то совпадают и ему Как вы поняли, и нам нужна ваша помощь. Вот для этой цели я и попросил привести вас сюда. Но, как вы, вероятно, догадываетесь, разговор должен остаться сугубо между нами. Я понял. Я согласен. Рэм сейчас готов был согласиться на любые условия, лишь бы покинуть этот дом, как говорится, в добром здравии. — Очень хорошо. Но нам нужны определенные гарантии. — В каком смысле? — не понял Зотов. — Разве это я должен давать гарантии, а не наоборот? — Гарантии бывают взаимными, когда они обоюдны, — туманно ответил Седой. — Я имел возможность ознакомиться с вашими журналистскими работами. Могу представить себе круг ваших творческих интересов ту тематику, к которой склоняется ваше весьма способное разоблачительное перо. Естественен был интерес и к той части общества, в которой вы вращаетесь, к вашим родным и знакомым, и должен заметить, что ваша творческая искренность, в чем-то определенная смелость, честность нам импонируют. Просто иногда бывает немного даже обидно, когда человек, словно слепой котенок, тычется в разные стороны в поисках пути к истине. Когда дверь, вот она, рядом и широко открыта. Вы понимаете меня? Не совсем, честно сказал Рэм. Не нравилась ему вся эта история, уж больно откровенно напоминающая вербовку в агенты КГБ так как ее обычно показывают в фильмах и романах последнего времени. «Понимаете», — без всякой улыбки возразил Седой, — «дураком надо быть, чтобы ничего не понять. А вы считаете себя очень проницательным человеком и уже решили, что я вас вербую как тайного агента. Разве не так?» «Очень похоже», — согласился Рэм. «Только не пойму, зачем я нужен специальным службам, какая от меня может быть польза?» А вот это уже более конкретный разговор. Мы к нему подойдем. Пока же я хотел бы с вашего разрешения продолжить свою мысль. Так вот, некоторые ваши коллеги жалуются, что служба безопасности не дает им нужной информации, держит свои архивы закрытыми мешает, так сказать, поиску истины и, естественно, торжеству справедливости. В этом есть немалая доля правды. Мы и в самом деле не всем и не всякому имеем возможность, а иной раз и желание давать информацию. Потому что вам, конечно, известно изречение о том, что владеющий информацией владеет миром. И мне нет необходимости рассказывать вам многочисленные истории, приводить исторические примеры, когда важная информация, попав в нечистые руки, наносила иной раз поистине непоправимый ущерб государству. Известно вам также, что ради получения информации подобного рода работают во всем мире сотни, тысячи спецслужб, миллионы профессионалов, «Зачем я вам это говорю?» «А затем, чтобы вы знали, ваш коллега, Вадим Кокорин, в силу разного рода обстоятельств, стал носителем именно такой, закрытой, опасной информации, которая могла, будучи обнародованной, нанести определенный моральный, а, возможно, и физический урон государству». Мы не будем сейчас вдаваться в тонкости конкретной проблемы, но остановимся лишь на одной части. Господин Кокорин был нами предупрежден, что среди документов, которыми его снабдили представители российской эмиграции в Штатах, имеются сведения, не подлежащие оглашению. Однако он не внял предупреждению не пожелал встретиться для выяснения отдельных обстоятельств, и в результате вы сами знаете, как печально все окончилось. Не торопитесь, — остановил Сидой уже готовый сорваться с уст Зотова обвинение в адрес органов госбезопасности. — Я вам с полной ответственностью заявляю, что к убийству вашего коллеги мы никакого отношения не имеем и сами заинтересованы найти убийц или убийцу. Хотя для того, чтобы понять, откуда подул ветер, большого напряжения не нужно. — А зачем вы мне это все рассказываете? Да еще в таком таинственном антураже, вероятно, здесь у вас явочная квартира, да? — Не старайтесь казаться более наивным, чем следует, — спокойно ответил Седой. Мы не часто ведем подобные беседы. Но если уж ведем, то должны быть уверены, что информация падает на подготовленную почву. Значит, вы считаете, что я уже подготовлен для... Ну, для каких-то ваших целей? Естественно. Больше того, активно помогая следствию отыскать документы, спрятанные вашим бывшим другом, Вы будете постоянно информировать нас о ходе этой работы. Вы станете самым заинтересованным лицом в этом поиске. С тем, чтобы мы могли в решающий момент первыми изъять эту информацию. Понимаете? А если я скажу нет? Вы же умный человек. И вас вовсе не привлекает судьба Кокорина. Он не только не внял серьезному предупреждению. Но, как нам стало известно, попробовал поторговаться. И вот результат. А чтобы у нас не оставалось сомнений в вашей преданности нашему общему делу, вы сейчас прочтете и подпишете этот документик. Седой обернулся к небольшому журнальному столику за своей спиной и пододвинул его, поставив между собой и Рэмом. На столике лежал листок бумаги с напечатанным текстом и авторучка. Жестом предложил Зотову ознакомиться. «Классика!» — усмехнулся про себя Рэм и взял в руки листок. Это была подписка о сотрудничестве, и текст был незамысловатым. «Я, Зотов Рэм Васильевич, 1966 года рождения, москвич, исходя из высших интересов государственной безопасности Российской Федерации, добровольно соглашаюсь работать на органы Федеральной службы безопасности, и выполнять личные инструкции полковника ФСБ Круглова Б.Н. Мне разъяснено, что в случае разглашения государственной тайны и сокрытия сведений, имеющих государственное значение, я могу быть привлечен к уголовной ответственности. Для связи выбираю себе псевдоним «Поэт». Прочли? Поставьте свой автограф и сегодняшнее число. Выбора, значит, у меня нет? Полагаю, что нет, как не должно возникнуть и мысли о том, что наш с вами разговор может быть кому-то пересказан. Это только очень глупые люди думают. Вот дайте только выйти, а там уж я вам покажу. Для связи с вами у нас будет такой пароль. Вы, естественно, читали Достоевского? Да, в общем, растерянно пробормотал Зотов. «Вот и отлично. Подойдет человек и передаст вам привет от Порфирия Петровича. Устраивает?» «Да». Почему-то кивнул Зотов, хотя все в нем протестовало и кипело. Но от собеседника исходил какой-то неприятный холод, как в морге, где с утра был вынужден побывать Рэм. «Прекрасно. Зовут меня Борис Николаевич. Пусть это вас не смущает». Подписывайте, подписывайте. Вот так. Все правильно. Добавил он, складывая листок пополам и пряча его в карман. В этом... Он ткнул себя пальцем в то место, где лежала подписка. Практически нет особого смысла, кроме одного. Вы же знаете, как презирает у нас так называемых стукачей. Но они обретают это имя лишь после разоблачения. А до того все эти люди, в большинстве своем весьма и весьма уважаемые, известные в обществе, честно и верно служат ему не за страх, а именно за совесть. Понимаете? Прежние жестокие времена, к счастью, прошли, закончились, канули в небытие. И слава богу. А вы, кстати, подумайте на досуге и составьте мне примерный список тех материалов, которые вам необходимы в вашей журналистской работе. И если среди них будут закрытые, мы посмотрим, что можно сделать, чтобы, так сказать, приоткрыть завесу. Понимаете? Плата за страх, — с иронией заметил Зотов. Я не заметил, чтобы вы чего-то испугались. Страх, как вы сказали, может появиться лишь в одном случае если вам вдруг захочется рассказать кому-нибудь о нашем разговоре. Ну, а теперь, я полагаю, мы можем обсудить с вами, Рэм Васильевич, обстоятельства, при которых вам удалось убежать от тех неизвестных, которые, по вашему мнению, хотели вас похитить. Надо, чтобы ваш рассказ генералу Грязнову выглядел максимально правдиво, что мы чуть позже и проделаем.